Женщине на вид было лет шестьдесят, и от всех остальных бабушек она отличалась только тем, что только что она убила своего мужа и троих детей. Ей разъяснили ее права, и она сразу же объявила, что скрывать ей нечего, и она готова отвечать на любые вопросы, которые им угодно будет ей задать. В черном пальто, накинутом на забрызганные кровью пижаму и халат, Держа скованные наручниками руки с черной записной книжкой в них на коленях, она спокойно сидела на казенном стуле с прямой спинкой. Обрайен и Клинк глянули на полицейского, который стенографировал допрос. А тот, в свою очередь, посмотрел на часы и занес в протокол время начала допроса. Три часа пятьдесят минут утра. Затем он подал им знак, что готов продолжать. «Ваше имя и фамилия?» — спросил О'Брайен. «Изабель Мартин». «Сколько вам лет, миссис Мартин?» «Шестьдесят». «Где вы проживаете?» «На Эйнсли Авеню». «Где на Энсли авеню где «В шестьсот пятьдесят седьмом номере». «С кем вы там проживаете?» «С моим мужем Роджером, сыном Питером и дочерьми Энни и Эбигейл». «Не скажете ли вы нам, что произошло этой ночью, миссис Мартин?» — спросил Клинт. «Я поубивала их всех», — ответила она. У нее были седые волосы, тонкий нос с горбинкой, карие глаза за очками без оправы. Отвечая на вопросы, она смотрела прямо перед собой, не поворачивая голову ни вправо, ни влево, полностью игнорируя допрашивающих. «Казалось, что она сидит в полном одиночестве, погруженная в воспоминания о том, что произошло всего каких-нибудь полчаса назад. «Можете ли вы сообщить нам какие-либо детали, миссис Мартин?» «Сначала я убила его, этого мерзавца». «Кого вы имеете в виду, миссис Мартин?» «Моего мужа». «Когда это произошло?» «Недавно». «Сейчас почти четыре часа утра», — сказал Клинк. «Как вы считаете, могло это произойти, скажем, в половине четвертого или что-нибудь около этого?» «Я не смотрела на часы», — сказала она. «Я услышала, как он отпирает входную дверь, сразу же пошла на кухню и взяла его». «На кухню?» «Да, я пошла туда за ножом для разделки мяса, который лежал в раковине». Я ударила его этим ножом. Почему вы это сделали? Потому что хотела это сделать. Вы ссорились с ним, да? Нет, он как раз запирал дверь, а я пошла на кухню, взяла из кухонной раковины нож, а потом ударила его этим ножом. Куда вы нанесли удар, миссис Мартин? В голову, в шею, наверное, и в плечо. Вы ударили его три раза этим ножом. Я била его много раз, а сколько, я не могу сказать. Вы сознавали то, что наносите ему удары ножом? Да, я сознавала это. И сознавали то, что удары наносятся тяжелым и острым ножом для разделки мяса? Да, я это знала. И вы намерены были убить его этим ножом? Да, я хотела убить его этим ножом. А потом... Потом вы поняли, что его убили. Да, потом я увидела, что этот сукин сын мертв. Что вы сделали после этого? Тут появился мой старший, Питер, мой сын. Он заорал на меня, стал кричать, что ты наделала. Принялся ругаться. И я ударила его, чтобы заставить замолчать. Я ударила его только один раз по горлу. Осознавали вы тогда, что именно вы делаете? Я знала, что делаю. Он такой же точно, этот Питер, такой же подлец, только помоложе. А что было потом, миссис Мартин? Я пошла в спальню, где спали девочки, и сначала ударила разделочным ножом Энни, а потом Эбигелл. «Куда вы наносили им удары, миссис Мартин?» «По лицу, по их лицам». «И много вы нанесли ударов?» «Мне кажется, что Энни я ударила один раз, а Эбигейл два раза». «А почему вы сделали это, миссис Мартин?» «А кому же о них заботиться, если меня заберут в тюрьму?» «Спросила миссис Мартин, не обращаясь ни к кому в частности». «Не хотите ли вы еще что-нибудь добавить к своим показаниям?» — спросил Клинк. «Нечего мне добавлять. Я поступила совершенно правильно». Детективы отошли от стола. Оба они были бледны. «Господи!» — прошептал О'Брайн. «Да», — протянул Клинк. «Следует немедленно сообщить в районную прокуратуру, и пусть прокурор сразу же снимет с нее показания». «Убило всех четверых, не моргнув глазом», — сказал О'Брайен, задумчиво покачивая головой. Потом он подошел к стенографисту, который перепечатывал на машинке протокол допроса миссис Мартин. Зазвонил телефон. Клинк подошел к ближайшему столу и снял трубку. Восемьдесят седьмой участок. Детектив Клинк у телефона. Говорит донор». «Слушаю тебя, жирный. Мне, кажется, удалось раскопать одну из твоих колымак. Выкладывай. Это та, которую сперли на четырнадцатой улице. Если верить тому, что мне сказали, ее угнали вчера утром. Сходится. Мне придется еще раз свериться со списком. Ну а что тебе еще удалось выяснить?» «Ее уже бросили», — сказал донор. «Если вам не терпится ее найти, то пошуруйте в районе электростанции на Ривер-Роуд». «Спасибо, мы обязательно посмотрим. А кто ее угнал?» «Это строго между нами», — сказал донор. «Я не хочу, чтобы меня могли как-нибудь припутать к этому делу. Малый, который упер эту машину, гнуснейший из подонков, он за грош собственную мать зарежет». Он ненавидит негров и года четыре назад уже угробил двух из них во время уличной заварушки. Но тогда ему удалось как-то отбояриться и уйти от ответственности. Я думаю, что он просто откупился, как считаешь, Клинк? Откупиться от обвинения в убийстве в этом городе нельзя. И ты, Жирный, это прекрасно знаешь. Да что ты, не смеши меня. Откупиться можно от чего угодно. «Если только денег хватает, так тоже же это?» «Дэнни Райдер живет около парка, Гроувер-авеню, 3541. Но сейчас ты его там не застанешь. А где его застану сейчас?» «Десять минут назад он был в ночном баре на Мейзен. Бар называется «Фелиция». «Ты что, прямо сейчас хочешь отправиться за ним?» «Да». «Тогда не забудь прихватить с собой револьвер», — сказал донор.